когда в сельской работе наступает короткая передышка, перед началом ежегодно повторяющейся и ежегодно вызывающей все силы народа уборки. Урожай был прекрасный, и стояли ясные, жаркие летние дни с расистыми короткими ночами. Братья должны были проехать через лес, чтобы подъехать к лугам.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 разобрав удочки. А Левин отвел лошадь, привязал ее и вошел в недвижимое ветром огромное серо-зеленое море луга. Шелковистая, с выспевающими семенами трава была почти по пояс на заливном месте. Перейдя луг поперек...